Глава 38, в которой навещают друзей и изучают историю. По всем канонам, пленников положено держать в глубоких подвалах, и Редженалд Грей не был исключением. Однако база Орвал не была мрачным замком с темницами, и третий, самый глубокий уровень считался элитным, дальше от ледника, способного раздавить рукотворные конструкции, ближе к термальным источникам. Здесь располагались апартаменты руководства ордена, хранились самые ценные документы и артефакты, проводились самые важные исследования. Доктор Лифси, обитавший и работавший на втором уровне, иногда задавался вопросом, какую магию изучают драконы в лабораториях высшей защиты. Но обычно дальше архива его не пускали. Правда, и лишних вопросов не задавали. Уже не задавали. Строители базы предпочтали роскоши, удобства и функциональность Вглубь острова вели шершавые каменные ступени, а голые стены, покрытые изморозью, навивали мысли о склепе. Под ногами в свете редких электрических лампочек тоже поблёскивал иней, и Ливси замедлил шаг. Свернуть шею, поскользнувшись на ступеньке, ему не хотелось. За дверью, отделявшей третий уровень от лестницы, интерьер менялся несущественно. На полу появились прорезиненные коврики, впитывающие звуки торопливых шагов. На стенах гранитная плитка и барельефы с изображениями драконов. Широкий коридор, поворот, ряд дверей из тёмного дерева. Молчаливый обмен взглядами с очередным бдительным стражем. Здесь, в сердце базы, не было и не могло быть никаких людей. Скромная табличка на двери гласила, что здесь можно найти профессора исторических наук лорда Реджеональда Грея. Точно такая же табличка висела на его кабинете в академии, или все иногда гадал. Неужели табличку тоже украли? Хотя, скорее всего, сделали копию, не стоило привлекать внимание ректора по такому поводу. Задумавшись, Селивси машинально постучал, и лишь когда изнутри донеслось приглушённое: "Войдите", с досадой скривился, но приглашением воспользовался. "Доброго дня, Арчибальд", приветствовал его профессор, не поднимая взгляда от документов, над которыми работал. "Присаживайтесь, я сейчас закончу. Вы ждали меня?" Доктор подошёл ближе и аккуратно поставил чемоданчик со свитками на кресло для посетителей. Грей равнодушно пожал плечами и наконец поднял глаза. Сколько помнил Ливси, профессор всегда выглядел на 60-70 человеческих лет: невысокий, полноватый, совершенно седой. Многие драконы умели менять человеческий облик, но профессор как-то обмолвился, что ему удобнее именно так, дескать, студенты лучше слушают солидного человека. Сейчас в полумраке кабинета он выглядел усталым, даже измождённым, но его аристократическая осанка оставалась идеальной, а взгляд внимательным и цепким. Просто вы единственный, кто считает необходимым стучаться. Доктор постарался не выдать досады. Почти 28 лет прошло с тех пор, как он впервые постучал в дверь профессора Грея. Это было слишком далеко и давно. Издешне обиталище книжного дракона. как его с уважением называли студенты, совсем не походило на кабинет в академии, но драконья память чутко реагировала на мельчайшие детали, выдавая ворохи воспоминаний. В прошлом остались огромные окна в пене белых занавесок, мягкие диванчики для посетителей, антикварный стол, на котором всегда царил образцовый порядок. Нынешний кабинет скорее напоминал кротовью нару, если только можно представить крота, интересующегося чтением. Книги были повсюду, Забивали снизу доверху узкие шкафы со стеклянными дверцами, пирамидами и башнями громоздились по углам, складывались в стены вокруг письменного стола, словно надеясь защитить хозяина от вторжения. В комнате царил полумрак, лишь над столом горела мощная лампа, и в её свете угадывались очертания двери в дальней от входа стене. Ливси знал, что там за дверью хранится архив ордена Белого гребня. Сотни и тысячи томов, бережно собираемых в течение многих веков, защищенных всеми мыслимыми способами, включая магию. Приманка, благодаря которой десять лет назад удалось поймать в ловушку книжного дракона. «Присаживайтесь», — повторил профессор, отодвигая свои бумаги в сторону. «Серьезные разговоры лучше вести с удобством. Вы ведь снова притащили мне какую-то ужасно опасную и безмерно интересную дрянь. Не так ли, мой юный друг?» «Мне сорок три», — огрызнулся Ливси и все-таки сел — удостоившись очередного внимательного взгляда. И в апреле будет 44. Я не настолько стар и глуп, как считают некоторые из моих студентов. Итак, доктор молча отщёлкнул замки чемодана, развернул бумагу и ткань, осторожно выложил свитки на стол. Полминуты профессор с лёгким любопытством разглядывал лежащие перед ним рулоны пергамента, не касаясь их, затем вздохнул. Вы так и не передумали. Это не звучало как вопрос, и Лев все не счёл нужным отвечать. Грей уже не раз поднимал тему об этичности экспериментов над людьми. Иногда в минуты сомнений доктор опасался, что профессор возьмёт да и допустит в переводе пару-тройку неточностей, поставив крест на исследованиях. Высказать эту мысль вслух он решился лишь однажды. Профессор был оскорблён до глубины души и разразился лекцией на тему непрофессионализма, излишних эмоций и серьёзного отношения к науке. которая до да будет вам известна юноша не терпит дилетантизма он почти не повышал голос но ливси тогда впервые порадовался что браслеты из зачарованного металла не дают пленнику сменить облик та часть арчибальда ливси которая руководствовалась разумными доводами сочла что вероятность ошибочного перевода ничтожно мала с иррациональными же страхами доктор успешно боролся безжалостно отсекая тянущиеся из подсознания тёмные щупальца Но с каждым новым провалом всё сложнее становилось выкинуть из головы мысль о том, что от Грея зависит слишком многое. Возможно, стоило сказать о своих сомнениях руководству, чтобы украли где-нибудь нового специалиста по истории и древним языкам. Но где взять нового друга? За несколько месяцев, проведённых в академии, Ливси не сумел сблизиться ни с кем из студентов, не говоря уж о преподавателях. Всё свободное время он проводил в библиотеке. Разыскивал в книге, читал, делал заметки, писал письма, много писем родителям, отцу Ясмин, ей самой. Последние, впрочем, отправлять было некуда, и они хранились в жестяной банке под матрасом. Половину лекции он прогуливал. Что толку для дракона в алгебре или древних языках? А вот историю драконов он посещал всегда. На первое занятие он пришёл от желания выяснить подробности о жизни королевы драконов. Принимает ли она просьбы подданных? Можно ли записаться на аудиенцию? Ливси быстро понял, что интересующий его вопрос не входит в программу лекции, но в стати уйти посреди занятия, как он порой делал, не смог. Лектор вдруг поймал его взгляд, и о, профессор Грей всегда умел заинтересовать аудиторию. В его изложении скучные имена и даты обрастали подробностями и фактами. Перед глазами студентов разворачивались древние битвы, переливались легендарные сокровища, горделиво выступали известнейшие личности. Искусством создания иллюзий игрой владел в совершенстве. Много много лет спустя Ливси попытается повторить приёмы учителя и создаст на подводной лодке персональный камин, но тогда он просто смотрел и слушал. Вопрос о портале, ведущем в мир драконов, волновал профессора больше прочих, и Арчибальд невольно заинтересовался тоже. Идея сбежать вместе с Ясмин в иной мир была соблазнительно невероятна, а расчёты из схемы профессора выглядели многообещающе. Ливси начал задавать вопросы, вступать в обсуждения, спорить, читать книги, рекомендованные Грэем, даже просто беседовать со старым профессором было интересно. Книжный дракон знал и помнил столько всего, что библиотека академии рядом с ним бледнела, а ещё он умел выслушать, поддержать, выразить сочувствие, причём без малейшего намёка на обидную жалость. Ему единственному из всех Арчибальд решился рассказать о Ясмин. Разделённая с понимающим наставником боль разлуки не ушла, но стала легче. А потом Грей неожиданно уехал. Разумеется, студентам всех причин не говорили, лишь размыто упомянули о командировке и важной миссии, порученной ректором. Профессор действительно собирался на какие-то раскопки, но через полгода по академии немедленно поползли разнообразные слухи, один другого таинственней. И причудливее. Алифси почувствовал себя брошенным. Тогда он понятия не имел, что серьёзный профессор сын ректора. Слишком уж непохожими они были. Элисар предпочитал выглядеть моложе и энергичней, поддерживая созданный образ сильного и активного руководителя. Истинного его возраста не знал никто, и никто из тех, кто видел отца и сына рядом, не заподозрил, что они родственники. Смог бы Лифси сблизиться с профессором, знай он тайну ещё тогда, Грей, вернувшись в академию, сумел разыскать его адрес и написал письмо. И Арчибальд понятия не имел, ответил бы он сыну ректора или нет, а вот понимающему наставнику ответил. Завязалась переписка. Они несколько раз встречались, даже как-то вместе ездили на раскопки. Идея о побеге вдвоём с Ясмин почти потеряла притягательность, но сам портал по-прежнему занимал внимание Ливси. Ведь если найти его и открыть, кто знает, вдруг там в новом мире куда лучше в плане женщин. Может, тогда Ясмин удастся освободить? Его завербовали первым. Ливси сам не понял, как это получилось. Кто-то подал идею, чудесным образом нашлась лаборатория, некий меценат пожертвовал средства. Рискованный эксперимент по переливанию драконьей крови человеку, неожиданный успех, предложение, от которого нельзя отказаться, новые идеи, лаборатории и деньги. Грей рассказывал легенды о Бордине, и Арчибальд, которому на тот момент исполнилось 30, сумел сопоставить факты. Очередному заказчику был задан прямой вопрос, и тот не стал отпираться. Да, он представляет Орден Белого Гребня. Да, его родители сумели избежать банкротства не без помощи Ордена. Да, руководство внимательно следит за успехами молодого доктора. Да, мы занимаемся вопросом превращения людей в драконов. Это неэтично и противозаконно. Не хотите ли присоединиться? Он захотел. Когда для целей ордена понадобился переводчик с древних языков, вопросы этики тоже не поднимались. Ливси лишь радовался, что всё так удачно сложилось. Грей переехал в Англию, и здесь, вдали от академии и её ректора, всё пошло как по маслу. Несколько дружеских встреч, пара фолиантов из некой библиотеки, якобы доставшись по наследству какому-то приятелю, тот мало что понимает в книгах и хотел бы пригласить специалиста для оценки. портальные статуэтки, немыслимая редкость. И ещё один крючок для любителей древности. Визит в библиотеку одного из членов Ордена и попытка профессора раскрыть изумление за шуткой. Да здесь на 10 лет работы. Сведения о древних драконьих поселениях на островах и планы на счёт совместной экспедиции. История об отца, навязавшим Грэю женитьбу и выдуманная за ужином идея. 10 лет, 10 писем. К сожалению, руководство ордена не пожелало ждать, когда профессор якобы случайно пропадёт во время экспедиции, и решилось на похищение. Хотя, конечно, на остров они в итоге отправились, и древнее поселение драконов нашли тоже. Лишь когда один из старших драконов из руководства ордена произнёс: "Рэдженальд сын Элисара", Ливси осознал, что идея была не самой удачной, а он не всё знал о своём наставнике. Короче, на их общении внезапно открывшаяся правда почти не сказалась. Харчи больцу мело удержать при себе мнение о личности ректора. Грей ни словом не обмолвился о попытке убийства. Профессор даже не обвинял своего юного друга в организации похищения. Пока не обвинял